Глава 14. Даша. С самого утра ее одолевало плохое предчувствие. Егор пропал куда-то и не звонил уже несколько дней. И по странному совпадению, Алися тоже эти дни не посещала лекции. Засыпая вчера, Даша пообещала себе, что если сегодня Егор не объявится, она сама наберет ему. От одной этой мысли девушка впадала в краску. Но ничего, она наберется смелости ради того, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. Увидев сегодня в институте Олесю, Дарья немного успокоилась. Однако та даже не поздоровалась с ней. Что очень удивило Дашу. Всего несколько дней назад одногруппница набивалась ей в подруги. Что же случилось теперь? Видимо, все ее дружелюбие было фальшью. Возможно, так и лучше. Не придется лишний раз ломать голову, размышляя об искренности новых знакомых. На перемене девушка заметила, как Олеся со своими подругами ухмыляется и бросает в ее стороны брезгливые взгляды. Даша насторожилась, но все же постаралась не обращать на них внимания. Ей не привыкать. После занятия Олеся подкараулила Дарью у выхода и, подскочив к ней, недовольно заявила. — Передай своему Егору, чтобы держался от меня подальше. — Что, прости? — опешила Даша. — То! Не успела ты выйти из машины, как этот извращуга. Начал приставать ко мне. Я еле отбилась от него, — возмущенно воскликнула та. — Приставать? Нахмурилась девушка, не веря своим ушам. «Ты глухая, что ли? Или не знаешь, что это значит?» Ухмыльнулась Олеся, и тут же ее лицо изменилось. На глазах выступили слезы. Она схватила Дашу за плечи и испуганно произнесла. «Нет, лучше ничего ему не говори. Мне страшно, он так разозлился, когда я его отшила». «Дашуль, пожалуйста, ничего ему не говори. Я боюсь его. Вдруг он что-то сделает со мной». «Я... я...» растерялась девушка, высвободившись из цепких рук одногруппницы. «Обещай, что не скажешь», — всхлипнула та жалостливо. «Прости мне, правда, пора». С трудом выдавила Дарья и почти бегом выскочила из института. Она переходила дорогу, практически не замечая ничего вокруг перед глазами плыло, в грудной клетке неприятно горело. Слова Олеси с жгучим ядом проникли глубоко в душу. В мгновение все встало на свои места. Даша вдруг осознала, почему Егор не звонил. Похоже, он заинтересовался Олесей и потерял к ней всякий интерес. От этой мысли в сердце больно закололо. С трудом добравшись до остановки, Даша опустилась на скамейку и с шумом втянула воздух. Однако кислорода катастрофически не хватало. Она будто задыхалась. Ее засасывало в бездонную воронку. Произошло то, чего она боялась больше всего. То, от чего всячески пыталась себя огородить. Девушка снова разочаровалась в людях. Только в этот раз это чувство казалось уничтожающим. Оно разъедало кожу, щипало глаза, закладывало ноздри, лишало воздуха. Смотрела вперед, и все как в тумане. Не заметила даже свой автобус. Он проехал мимо, а она так и осталась сидеть. Слез не было. В ее случае слезы давно перестали быть показателем. Их отсутствие пугало сильнее. Она с самого начала понимала, что так будет. Ведь так происходило всегда. Стоило ей только довериться кому-то, как Дашу предавали. Однако в этот раз все было по-другому. Разочарование отдавалось в груди тупой болью, и какая-то непомерная обида переплеталась с диким отчаянием. Будто весь ее мир рухнул в одночасье. Фундамент ее надежд оказался слишком хлипким, и он рассыпался под тяжестью едва возведенного здания. Дарья сама виновата во всем. Она сама позволила себе поверить в то, что в этот раз все будет по-другому. Не будет. Никогда не будет. На ней пожизненно клеймо «Дочери-убийцы». Ах, если бы только отец позволил тогда рассказать правду. Возможно, бы все сложилось иначе. Поднялась и, расправив хрупкие плечи, направилась к автобусу. Ничего, Даша пережила столько ударов судьбы, и этот переживет». Но теперь она окончательно разочаровалась в людях и потеряла веру. Девушка вышла из душа и протерла мокрой ладонью запотевшее зеркало. Посмотрела на свое отражение укоризненно. Неужели она действительно поверила в то, что может понравиться такому мужчине, как Егор? Размечталась. Как бы не так, смотри на себя и не обольщайся. Ты для таких, как он, серая невзрачная мышь. Поигрался он в благородного рыцаря и будет. А ты поверила, размечталась. Глаза с застывшими в них слезами казались огромными на худом бледном лице. Она никогда не любила свои глаза. Они всегда казались ей слишком большими. Посмотрела на губы и до крови прикусила нижнюю. Губы как губы, ничего необычного. В ее внешности в принципе не было ничего особенного. Ничего, во что можно влюбиться. Это и к лучшему. Даша никогда не искала любви. Сердце предательски сжалось, напоминая о болезненном разочаровании. Нет, он не мог обратить внимание на такую, как она. Просто пожалел, решил защитить. Однако ему быстро это надоело. А Даша и не нуждается в жалости. Все это время как-то обходилась без него. Возможно, с виду девушка и кажется слабой и хрупкой, но ее силе воли мог позавидовать любой. Благодаря этому внутреннему неиссякаемому стержню она много лет просыпалась и вставала на ноги, когда другие на ее месте давно бы уже сдались. На долю несчастной девочки выпало столько, сколько не каждый взрослый выдержит. Перед сном Даша долго смотрела в потолок. Мыслей не осталось, она чувствовала лишь непомерное опустошение. После долгих терзаний девушка пришла к выводу, что все к лучшему. Хорошо, что все открылось сейчас, когда она еще не совсем привыкла к его близости. Не успела влюбиться в него. А, «Могла бы?» «Наверное, могла. Да и кто бы устоял перед ним?» Сразу вспомнилась Олеся. Дарья поморщилась и, повернувшись на бок, взяла с тумбочки телефон. Открыла телефонную книгу и ни секунды не колеблясь удалила номер Егора. «Вот так лучше. Пусть больше ничего не связывает меня с ним».